6. Обязательства пациента по несуицидальному плану поведения. Терапевт должен помочь пациенту составить план действий по избежанию суицидального поведения в будущем при встрече с подобными проблемными ситуациями. При этом следует применять стратегии анализа решений, описанной в главе 9. Зачастую пациент утверждает, что решением проблемы может быть исключительно суицидальное поведение. Здесь возможны два варианта. Во-первых, терапевт может поговорить с пациентом о его обязательстве сделать все возможное для избежания суицидального поведения. Во-вторых, терапевт может предложить альтернативные виды не несуицидального поведения и заручиться обязательством пациента опробовать эти виды поведения в качестве эксперимента. Один из видов альтернативного поведения – обращаться за помощью до того, как прибегать к суицидальным действиям.